Глава 9 Сказки. Друзья, вы дослушали аудиокнигу до конца. Остались последние три сказки. Пусть они помогают вам делать свою жизнь во всех отношениях лучше и лучше. Ангелы и люди. Жили-были на одной планете люди и ангелы. Люди, как им и положено, пребывали в неведении. Они не знали, точно существуют ангелы или нет. Иногда им казалось, что ангелы точно есть, и они даже замечали подтверждение этому, а порой, напротив, считали, что ангелов не существует, и все это сказки для дурачков. Ангелы же, напротив, все видели, все знали и присматривали за своими подопечными. Иногда они уберегали их от невероятных опасностей, порой старались обучить чему-то полезному, а иногда просто подталкивали людей на изменения. Такую работу они называли «быть ангелом-драйвером», и следует заметить, что в эти периоды их юмор иногда становился весьма саркастичным. Однако порой ангелы начинали роптать. Они были недовольны своим руководством, архангелами, которые, собственно, и ставили им определенные задачи. Сейчас вы любящие ангелы, а теперь вы ангелы-исследователи. С этого момента вы ангелы-провокаторы. Здесь действуйте мягко и нежно. Теперь ваш главный принцип – безопасность. Ну а сейчас только хардкор!» и так далее. Ангелам такой подход не нравился. Они уверяли, что подобная неразбериха и отсутствие систематичности мешают им устанавливать хороший контакт с подопечными. Они, как часто бывает с подчиненными, были уверены, что их руководство ведет неразумную и неадекватную политику в отношении людей, и это не способствует прогрессу последних. В свою очередь, архангелы с этим были не согласны. Они заявляли, что все зависит от источника, и что вся проблема заключается в том, что главный босс любит разнообразие, такой у него характер. Они объясняли ангелам, что сами хорошо относятся и к ангелам, и к их подопечным, но босс есть босс, у него свой характер, и с этим нужно считаться. Архангелы предлагали ангелам посмотреть вокруг себя и убедиться, что если что-то и можно заметить на этой планете, так это разнообразие. Есть разнообразные растения, разнообразные климаты, разнообразные бактерии, у людей разнообразные характеры и взгляды на жизнь. В небе летают разнообразные бабочки. Одних только бабочек на этой планете не 3, не тридцать, 30, не 300 видов, а сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят видов. Спрашивается, зачем столько? Характер у босса такой, ничего не поделаешь. На этом обычная дискуссия между ангелами и архангелами заканчивалась, и все возвращались к своим повседневным делам, а люди, как им и положено, продолжали жить в неведении, потому что жизнь — это настоящий полет в неизвестность. Фиолетовая семечка Жила-была одна девочка, и вот однажды она оказалась в сложной жизненной ситуации. Как-то все так навалилось, что у нее даже стали опускаться руки. Ей захотелось просто лечь на кровать, отвернуться лицом к стене и не вставать. Но однажды вечером девочка заварила себе чай, села в свое любимое кресло и начала мечтать о том, что когда-нибудь этот трудный период пройдет. И по мере того, как она мечтала, уходила все глубже и глубже внутрь себя». А когда она вынырнула и открыла глаза, перед ней стояла добрая фея и улыбалась. На фее была красивая фиолетовая накидка с узором из маленьких золотых звездочек. Девочка сразу догадалась, кто это, но все-таки решила спросить. «Вы добрая фея?» «Да», — ответила фея. «Я пришла, чтобы вручить тебе маленький подарок». Девочка удивилась, потому что она не ожидала, что к ней придет добрая фея, причем не просто, а с подарком. Она спросила, «Что же мне нужно делать?» «Как что?» — удивилась добрая фея. «Тебе нужно закрыть глаза и протянуть мне свою ладошку, чтобы я положила в нее подарок». Девочка закрыла глаза, протянула ладошку, и добрая фея положила в нее подарок. На ощупь подарок был маленький, гладенький и овальный. Открыв глаза, она увидела, что на ладони лежит фиолетовое семечко. «Что мне с этим семечком делать?» — спросила девочка. — Делай, что хочешь, — ответила добрая фея. — Я хотела подарить тебе семечко, и я это сделала. А что будет дальше, решать тебе. Сказав это, она растворилась в воздухе, и там, где она только что стояла, замерцали и быстро растаяли маленькие золотистые звездочки. — Странный подарок, — подумала девочка. — Утром решу, что с ним делать. Она положила фиолетовое семечко на подоконник и пошла спать. Однако ей почему-то не спалось. Она вспоминала фиолетовое семечко и гадала, какой может вырасти из него цветок. Поворочавшись еще какое-то время сбоку на бок девочка не выдержала и решила немедленно посадить семечко. Она встала с кровати, нашла подходящий горшочек, насыпала в него земли и посадила подаренное ей фиолетовое семечко. Как только она сделала это, ее тут же потянуло в сон. Легла она в кровать и мгновенно заснула. А во сне увидела, как семечко набухает, как из него появляется росточек, как из росточка вырастает бутон, как бутон становится больше, больше, а затем начинает раскрываться. И когда бутон только начал раскрываться, девочка уже знала, что у него будут лепестки красивого густого фиолетового цвета, а в середине бутона появится золотая звездочка. И когда лепестки полностью раскрылись, они оказались именно такого красивого фиолетового цвета с золотой звездочкой в самом центре цветка. Девочка заглянула в него и проснулась. Оказалось, что она уснула в своем любимом кресле, когда пила чай и мечтала. Но вдруг ее сердечко забилось быстро-быстро, потому что рядом с чашкой она увидела фиолетовое семечко. И тогда она поняла, что случится дальше, и что все будет хорошо. Синее море Эта история произошла очень давно, в незапамятные времена, когда еще никто не мог ее записать, но она каким-то чудесным образом сохранилась. И это история об огромном океане и о Синем море. Так вот, жил-был океан. Он был огромен, велика была его сила, и в разные времена он бывал разным. Были дни, когда океан был тих и задумчив. Были дни, когда на нем появлялись огромные волны, которые поднимались и опускались, катились вдаль и очень красиво шумели, накатываясь на берег. Синее море дружило с огромным океаном, но оно было намного меньше своего собрата и взирало на него с большим почтением. А нужно сказать, что в те времена Синее море было совершенно гладким, потому что оно еще не умело создавать волны. Конечно, оно очень хотело научиться этому, но не чувствовало в себе сил. Оно прекрасно умело смотреть в небо или наблюдать за тем, как играют дельфины, но волны создавать не умело. Это очень тревожило его, и не зря. Ведь как можно оставаться морем, если ты не умеешь создавать волны? Синему морю в какой-то момент даже стало казаться, что оно высыхает и уменьшается в размерах. Наконец, синее море отважилось прямо спросить у огромного океана, как ему удается создавать такие большие и красивые волны. И огромный океан ответил, «Я не знаю, как тебе помочь, но с давних пор существует предание, что в самой глубине каждого моря, каждого океана существует особый центр, где живет его внутренняя сила». «Может быть, она тебе поможет, если ты сможешь найти дорогу туда, к своему центру». И синее море внимательно выслушало все, что ему сказал огромный океан, но не знала, что же ему делать, и поэтому разрешила себе не делать ничего какое-то время. Оно просто смотрело в небо, на дельфинов и куда-то вглубь себя, туда, где, может быть, существует центр силы. Трудно сказать, сколько прошло времени». Может быть, Синее море заснуло, а может быть, это был не сон, потому что во сне с ним никогда такого не происходило. Впрочем, это не важно. А важно то, что там, куда стало погружаться Синее море, оно увидело удивительные глаза. Они приближались, но ничего не говорили. Они просто смотрели. Смотрели на Синее море, и оно чувствовало, как много в них доброты, тепла, веры. Веры в то, что у Синего моря все получится. Они как бы говорили... Иди своим путем, доверяй себе. Потом, когда Синее море вынырнуло из этой глубины, оно не знало, как объяснить, что с ним произошло, но оно точно знало, что-то изменилось. Внутри появился какой-то особый смысл и удивительная сила, как будто его подключили к волшебному источнику, и этот источник давал возможность почувствовать, что волны — это моя природа. И первое, что стало делать Синее море, когда вынырнуло из этого сна, это волны. Они получались легко и свободно, разные, большие и маленькие, с пенными гребешками и без. Как это стало получаться, Синее море объяснить не могло. Может быть, потому что море не умеет говорить. Оно не умеет говорить словами, но умеет создавать волны. Но если ты просто сядешь на берегу и разрешишь себе ничего не делать какое-то время, и будешь слушать, слушать волны синего моря, то в их шуме ты, возможно, услышишь. Иди своим путем, доверяй себе. А может быть ты увидишь глаза, глаза своего центра силы, и сможешь заглянуть в них и заглянуть в себя, и прикоснуться к своей истинной природе.